Майя Эйлер, мама, жена, истинная. Пролог. Предо мной падает сумка, и я вздрагиваю, поднимая на маму непонимающий взгляд. Уходи, шепчет она, оглядываясь по сторонам. Но. Ира, уходи, пока он не пришел. Он должен сегодня прийти в гости. И мы решили, что тебе следует уйти до того, как вы можете встретиться. Мам, я улыбаюсь. Чувствую, как страх, прокравшийся было в душу, постепенно сходит на нет. «Мам, все хорошо. Я просто поздороваюсь и уйду в свою комнату, чтобы не беспокоить вас. Ничего страшного». Пытаюсь пройти в квартиру мимо нее, но охаю, когда мама впивается ногтями в мою руку, оставляя следы. Больно. Но я смотрю на нее и не понимаю, что происходит. «Я не хочу, чтобы он тебя видел», — внезапно шипит ее лицо меняется. Мама отпускает мою руку, ногою подпихивает сумку в мою сторону. Из-за того, что мы с Линой Близняшки, хмурюсь. Или ты с ним спала. Ее шепот оглушает, а я бледнею и отступаю, боюкая руку, которая невыносимо ноет. Но мать не обращает на мой испуг внимания, шипит, вбивая гвозди в мое сердце. Он муж твоей сестры, понимаешь? Ты хоть представляешь, что будет, когда он увидит тебя? Лина пошла на такие жертвы, чтобы быть с ним, а ты хочешь испортить все? Сейчас, когда она наконец-то получила все, что заслуживает? Не думала, что моя старшая дочь такая дрянь. Бросает презрительный взгляд и разве что не плюет в мою сторону. Подумай о счастье сестры. Он богатый оборотень, Лина его истинная пара, а ты пытаешься влезть в их семью, как не стыдно. «Не понимаю». Сердце колотится так, словно вот-вот выскочит из груди и разобьется о холодные плиты лестничной клетки. Это ведь не со мной. Это сейчас мне все кажется? Мама не может мне говорить таких жутких слов? Не может выбрасывать из дома только потому, что скоро должна прийти сестра с мужем? Я ведь ради них? Мам, он мне не нужен. Шепчу, смаргивая слезы, но понимаю, что она не слышит. Она снова думает только о Лине, которой повезло сорвать куш. «Конечно, не нужен. Макар чужой муж, запомни это!» Морщится, оглядывая меня, забывая, что старшая дочь выглядит точно так же, как и младшая. «Уходи из моего дома и больше здесь не появляйся!» «Мам!» «Я в ужасе!» «Что?» — кривит губы, а в глазах безумная радость. «Как спать с ним, так первое, а как отвечать?» То страшно стало. Но вы же сами. А у тебя нет головы на плечах? Хлестка бьет словами. У меня одна дочь, и Макару Лина сказала, что ее близняшка умерла. Так что не ной, иди устраивай свою жизнь. Мам, но я. Мне некуда идти. У меня даже денег нет, пытаюсь ее образумить. Найди работу, морщица. Она знает, что у меня есть работа, пусть не денежная, но мне нравится. Только все сбережения я отдала сестре, потому что лине так хотелось платье мечты на свадьбу, а напрягать Макара она боялась, но все равно гонит, понимая, что я уйду в никуда. Мам, поднимаю сумку, но она легкая, слишком легкая. И я решаюсь. А вещи я все выбросила. Этого тебе хватит! Она закатывает глаза. Лучше думай, как будешь оправдываться перед сестрой, если встретитесь. Какая же ты дрянь, Ира! Хочу поправить ее, сказать, что это имя не мое, но молчу. Как всегда молчу. Знаю, что она все равно меня не услышит. Но в последний раз пытаюсь образумить. Я переспала с ним, чтобы спасти от позора Лину. Заткнись! Взвивается мать, и щеку обжигает болезненная пощечина. Не смей лгать о сестре. Лина невинная, тихая, идеальная, а ты... Она начинает тяжело дышать, и я понимаю, что мне лучше уйти. Подхватываю сумку, но не успеваю только развернуться, когда в спину прилетает сильный удар. И я скатываюсь по лестнице, собирая все ступеньки, разбивая колени и сдирая кожу. «Уходи!» — вопит она. А потом смеется. Кое-как я встаю, бросаю быстрый взгляд наверх, но там хлопает дверь. Я бегу из дома чудом не снося кого-то у подъездной двери. Но сил нет даже попросить прощения. Я убегаю. Из дома, из семьи, которая стала моим проклятием. От сумасшедшей женщины, от матери. Потом я поговорю с сестрой, ведь я не дрянь. Я никогда не стала бы спать с ее будущим мужем, если бы она сама не попросила меня об этом. Я готова на все ради семьи. И Элина знает об этом. Все будет хорошо. Все было хорошо.